19 девятнадцатая, Марина. Ива, ты точно говоришь правду? Нещадимое чувство, я должна все знать. Точно ни Ивар, ни Ритер не пострадали? Хоть Ира не дал мне слово, но знаешь ли, покрутила в воздухе пальцами в неопределенном жесте. Марина, уже почти сто раз сказала одно и то же. И даже поклялась, зарычала на меня Ива и хлопнула ладонями по кровати. Мой брат и Дроу в полном порядке, живут и радуются жизни. Правда, это больше про Ритера. Его роджены сильно досталось. получил он по самой неболой. Драконы нашли изощренный способ, как наказать моего брата руками его жены. И к своему мужу, теперь тебя и на расстояние другого мира не допустит. Так зла она на тебя. Ей же все преподнесли в самом жутком свете. И мне жаловался, что Эфа даже слушать его не захотела. Она решила, что ты уже чуть ли не увела ее горячо любимого оборотня. «Боже, что за бред? Как Эфа могла так подумать? и ведь мне как брат. Но ты-то ведь смогла до нее достучаться, да, Ива?» расстроилась я. «Фа!» демонстративно закатила ведьма глаза. «Эльфы вторые после драконов по злопамятности Марина. Она меня не то что слушать не стала, она назвала меня предательницей и сводницей. Решила, что это я задумала разбить ее семью и женить Ивара на тебе» и никакие слова о драконе, что тебе, Ивр, не интересен как мужчина, не подействовали. Мне стало грустно и обидно. Его покачала головой и уже не так эмоционально добавила. Но Эфаори Тари в принципе отходчивая женщина. Позлиться немного и лет так через 200-300 успокоится, да все забудет. А в остальном все прекрасно, Марина, только тебя очень не хватает. Мы снова с подругой обнялись. «А ты давай рассказывай», — улыбнулась она, хитро. «Я уже унюхала, поэтому можешь не скрывать, что беременна». Пришла моя очередь закатывать глаза. Я в полном порядке заверила подругу и пожаловалась. На этом острове ощущаю себя дорогой и важной, но вещью. Слуги любой мой каприз исполняют, правда, в рамках разрешенного Эроном. Но знаешь, они всегда такие высокомерные, холодные, бррр. Если бы не лорд Вайс, который немного скрасил мои будни, я давно бы тот волком завыла. Если Эрон тебя отпустит с острова, то только с наклеенной на лбу табличкой «Не подходя опасно для жизни». Объявят по всему Архану тревогу номер один, чтобы тебя охраняли как чрезвычайно важный объект. Мгновение угодило в оцепенение, представив описанную ведьмой картину, и вздрогнула. Прониклась, усмехнулась подруга. Ты умудрилась залететь от наследника империи, моя дорогая подруга. Да еще и пара его оказалась. Ты настоящий сундук сюрпризов, Марина. Скорее ящик Пандоры вздохнула на ее слова. Итак, я представляла свою жизнь на Архане. Думала, после аферы с драконом, буду жить как обычная Арханка, работать, петь и вообще. Добавила, чуть слышно. Я бы влюбилась в нормального Арханца. М да, и что потом? отмыкнула Ива объявила вердикт. «Это тебе не твой мир, Марина, здесь время течет по-иному, так как благодаря магии живем мы все долго. Тебе быстро бы наскучила твоя нормальная жизнь с нормальным арханцем. Вы же земляне из-за быстрого увядания спешите жить и старайтесь успеть повзрослеть, научиться чему-то влюбиться, родить и вырастить детей. Много что еще и все за какие-то жалкие сто лет. Потом бац и смерть. «Прекращай думать, как землянка, ты теперь арханка, и жить тебе, радость моя, предстоит очень долго». Я задумалась над словами ведьма, «Она права. Даже через пятьдесят лет, милая моя, твои губы будут такими же сочными и розовыми, а не искусственными, какие я видела у женщин твоего мира. И жуткого средства на черепушку с тремя волосинками выливать не будешь» потому как твои волосы останутся такими же чудесными, как сейчас. Ива уставилась на меня в ожидании ответа на ее тираду. Все поняла, рассмеялась я, но тут же чуть-чуть надула губы и обиженно сказала. И что ты предлагаешь, смириться с нынешним положением? Жить на этом острове вечно? А что потом, когда мой сын или дочь вырастет? Эрон же такое мне сказала, его, Я тяжело вздохнула и вспомнила слова дракона. Он сказал недавно, что о нашем будущем поговорим позже. Все же я его пара. Что именно сказал, дорогая?» Участливо поинтересовалась подруга. Он сказал это, когда только узнал, что я беременна. Сказал, что признает ребенка, но на мне никогда не женится. И назвал его малыша-бастардом. Я заволновалась. «Мне страшит неизвестность, его. Ненавижу гадать, что будет». Лучше сразу знать о приговоре, чем мучить себя мыслями и предположениями. Марина прошептала его и погладила меня по плечу. Ты красавица. Наследник мог наговорить тебе неприятных слов, порыве ярости. Сама подумай, ты его использовала, сбежала, да еще так эффектно, используя Z20. Потом он тебя искал, и ты убегала. А когда нашел Бах, ты от него беременна, да еще и пара. У него нервные мозги перемешались от осознания ситуации в которой вы оба оказались. «А поверь, Марина, ты можешь очаровать его, причем легко, как щелкнуть пальцами. Да все драконицы Архана будут рвать на себя волосы, когда увидят тебя Эрона. Он обязательно когда-то выведет тебя в свет и представит ко двору». Я состроила рожу и хитно поинтересовалась. Представит ко двору в качестве кого? Любовницы, матери его бастарда его зарычала и легонько щелкнула меня по лбу. дурочка тебя представит!» «Нужная ж, обиделась я!» «Не смей на меня дуться!» — рыкнула ведьма. «Лучше головой, думай, Марина, все в твоих руках!» «Эрон не женат. На данный момент у него нет постоянной любовницы. В смысле, нет кого-то, с кем бы он имел длительное отношение!» Я смирила ее недоверчивым взглядом. «Можешь смело поверить, Марина, я внимательно изучила последние новости о жизни наследника», и собрала все свежие сплетни. Он свободен, а ты, дура бестолковая, должна ловить момент, влюбить его в себя, и потом быстренько стать его женой. все проще простого. Я рассмеялась, думая, что его просто шутят. Она смотрела серьезно, я умолкла и спросила. «Ты что, серьезно? Я еще бегать за ним должна. Может, мне еще и конфетно-букетный период дракону устроить, а?» Я уронила лицо в сложенные ладони и что-то промычала. Потом посмотрела на меня как на безнадежную, вздохнула и сказала: Значит так, дорогая, лорд Эрен позволил мне пожить тут недельку, и терять впустую драгоценное время не будем. Итак, твое первое домашнее задание. Ужин походил на семейное торжество. Право слова, мне даже неловко было, так как Эрон ухаживал за мной, словно мы пара, да и прислуга резко сменила холод на тепло. Теперь ко мне обращались даже Нельеры, а Леда Уму непостижимо. Но я сохраняла лицо и делала вид, что так и должно быть, хотя на языке так и вертелся тревожный вопрос, что происходит. Я косилась на Эрона в поисках ответов и надеялась, что в перерывах между разговорами он объяснится. Но дракон тоже делал вид, что все прекрасно и происходит так, как и должно происходить. Ужинали мы вчетвером. Стол был накрыт щедро и роскошно. На ужине присутствовали Эрон, Даррен, вы и, собственно, я. Эрн сидел во главе стола, а я занимала место по правую от него руку, Дарен по левую, а я сидела рядом с Дареном. Даррен и его быстро нашли общий язык и общие интересы. ведь нагло открыто флиртовала с лордом Вайсом, а дракон охотно поощрял ее кокетство и явно получал удовольствие от общения с моей подругой. Эрн был обходителен и внимателен со мной. Сначала я была напряжена и не знала, что и думать. Слуги сама любезность и душевность словно их подменили или мозги им поменяли. Эррон отрывался с другой стороны. Сейчас это был действительно заботливый мужчина, которому моя персона не безразлична. И разговор о его семье был еще свеж в сознании перед глазами, как стояли наполненные безграничной печалью его глаза. Я от себя грустные мысли и сосредоточилась на беседе. Ива пылка рассказывала историю, как она однажды в облике кошки забралась на высокое дерево, а спуститься потом не смогла. Обернуться тоже не имела возможности, так как в момент обращения могла полететь вниз, и разбиться не разбилась бы, но приятного было бы мало. Ива умела увлечь разговором, она всегда живо и интересно рассказывает, может подержать беседу абсолютно на любую тему. Одним словом, моя подруга золото. «Как же прекрасная Льера выпуталась из непростой ситуации?» — с улыбкой поинтересовался И в открыла было рот, чтобы закончить повествование и, собственно, рассказать, как же ей удалось спуститься на землю, как Эрон засмеялся и задал другой вопрос. «Прежде нужно узнать, зачем умная и расчетливая женщина-кошка полезла на это дерево. Льера, его вы не выглядите неразумным созданием, вы просчитываете каждый свой шаг». Я уставилась на подругу, улыбнулась, так как знала эту историю, собственно, причину, по которой она взобралась на то злосчастное дерево. Я немного смутилась, совсем чуть-чуть, но не выдала своих эмоций мужчинам. Я ее хорошо знала и поняла, что она немного засмущалась. Подруга хмыкнула и сказала. «А это, лорд-дракон, очень хороший вопрос». Даррен заинтересованно посмотрел на ведьму, в ожидании продолжения. «Дело в том, что тогда я была не совсем трезва», произнесла она с весельем в голосе. «Я была опьянена любовью, молодая, глупая, влюбленная в одного оборотня моего вида, который не замечал меня. И однажды я узнала, что у него есть возлюбленная. И я любым способом решила узнать, кто же она, эта змея, посмевшая встать на моем пути. И не придумала ничего лучше, чем проследить за мужчиной. Для этого я взобралась на дерево. То дерево росло возле дома оборотня, и вершина как раз заканчивалась на высоте его окон. Дело было поздним вечером. Я вздохнула и с улыбкой на губах обвела всех нас хитрым взглядом и произнесла тоном, словно рассказывает самый большой секрет в мире. Когда я увидела, кто занял сердце и разум оборотня, которого в мыслях уже видела своим мужем и отцом наших детей, поняла, что любовь действительно зла. «Она показалась вам красивее», — засмеялся Даррен. Поверьте, вы прекрасный, тот оборотень дурак, что не заметил вас. Но я рад, что вы свободно не связали свою жизнь с тем, кто не разглядел рядом такую яркую, удивительную женщину». Его умела принимать комплименты. «Все так», — лорд кивнула она, позволяя дракону поцеловать свою руку. Но дело в том, что тот оборотень оказался любителем сильной боли, и та женщина вытворяла с ним жуткие зверства. Кристалла его плеткой с шипами, пинала его от души. Это самое мягкое, что я увидела. В общем, до сих пор удивляюсь, как я сразу не свалилась с дерева от шока. Дарен скривился, и ран едва не поперхнулся напитком. Я хихикнула, так как тоже помню свою реакцию. и вы знает, когда нужно сказать шокирующую новость. В тот же миг вся моя любовь улетучилась, и с тех пор я не воспринимаю мужчин своей расы, равных мне, улыбнулась она Даррену. А спустилась я с дерева следующим образом. Его взяла паузу и, снова обведя всех нас своим зеленоглазым взглядом, произнесла. Я долго сидела на вершине и чтобы меня услышали и спасли. Но никого, как назло, поблизости не оказалось, и никто даже окно не открыл, чтобы воздухом подышать. И уже под утро я увидела, как из дома вышла та самая возлюбленная моего бывшего любимого оборотня. Помню, как тогда я с ненавистью смотрела на нее мечтала, чтобы на нее с неба обрушилась какая-нибудь страшная кара. Идея пришла сразу после этих мыслей. И когда девушка оказалась рядом с деревом, я примерно просчитала скорость и время своего падения, в нужный момент просто прыгнула, выпустив когти, приземлилась точно на шикарную шевелюру этой гадины, расцарапывая холеную мордашку, вырвала зубами приличные клочки волос и убежала, удовлетворившись ее криками боли и ругательствами. Вот так и закончилась моя первая любовь. Удивительно задумчиво произнес Даррен. не слышал ничего подобного за всю свою жизнь. История совсем не романтичная и несчастливая, но вы так позитивно ее рассказали, что я не могу не улыбаться. Потому что моя подруга ведьма сказала я и улыбнулась. Вот уж точно верно утверждение, что ведьма лучше иметь среди друзей, «Они среди врагов», — заметил Эрон. Я широко улыбнулась, сверкнув клыками, и согласно кивнула. «Да это так». Потом она мне подмигнула и взглядом показала на Эрона, напоминая о домашнем задании. «Я наморщила нос, но почему бы и не попробовать?» Эрон обратилась к дракону. «Хочу сказать тебе спасибо за подругу. Я признательна тебе. Приезд его на остров — это шикарный подарок, поэтому спасибо». Благодарность я произнесла почти шепотом, и пока дракон не лопнул от своей важности, потянулась к нему, мягко поцеловала в щеку. Тут же опустила реснички и кротко улыбнулась. «Я рад», — протянул дракона, и тут же накрыл своей ладонью мои пальцы. Ну вот, похвала с моей стороны прозвучала. Если мужчин, как детей, нужно периодически благодарить и хвалить я хоть и считаю что эрон не заслужил моей благодарности но с другой стороны это тоже не подарок и не переломлюсь если на время уберу все свои колючки посмотрим какой будет его дальнейший шаг